В жизни его еще не было случая, чтобы он не ответил на заданный вопрос. Отчасти это объяснялось его упорным страстным прилежанием, отчасти же тем, что учителя остерегались спрашивать его о том, чего он мог не знать. Они сами были бы больно уязвлены, сами почувствовали бы себя посрамленными, утратили бы веру в возможность человеческого совершенства, не ответь Адольф Тоттенхаупт, на какой-нибудь вопрос. У этого юнца был странно выпуклый череп, покрытый зализанными светлыми волосами, синяки под серыми глазами и смуглые руки, торчавшие из слишком коротких рукавов, тщательно вычищенной куртки. Он уселся рядом с Ганобу улыбнулся мягко, хотя не без лукавства, и пробормотал «доброе утро» на манер, принятый в школе, То есть так, что оба слова слились в один задорный и небрежный звук. Затем, покуда все вокруг него вполголоса переговаривались, раскладывали книги, зевали и смеялись, начал записывать что-то в классную тетрадь с неподражаемой ловкостью и изяществом, держа перо между двумя вытянутыми пальцами. Минуты через две в коридоре послышались шаги. Те, что сидели на передних партах, неторопливо поднялись с места. Несколько человек последовали их примеру, тогда как остальные даже не прервали своих занятий, почти не обратив внимания на то, что господин Балерштедт вошел в класс, повесил шляпу на дверь и направился к кафедре. Это был человек лет сорока, с приятно округлой фигурой, с большой лысиной, с короткой рыжеватой бородкой, разовощеки, с всегда влажными губами, имевшими какое-то елейное и в то же время чувственное выражение. Он начал молча листать в своей записной книжке, но поскольку поведение класса оставляло желать лучшего, поднял голову, вытянул руку, и в то время как лицо его медленно пухло и краснело, так что даже бородка стала казаться белокурой, Несколько раз постучал кулаком по кафедре, причем губы его с полминуты работали судорожно и бесплодно, ибо ему не удавалось выдавить из себя ничего, кроме короткого, сдавленного и так. Он еще довольно долго и вдобавок тщетно подыскивал слова, чтобы выразить свое неодобрение. Потом вновь занялся записной книжкой Лицо его мало-помалу приняло нормальные размеры, и он успокоился. Так обычно начинал свой урок учитель Балерштедт. Когда-то он собирался стать проповедником, но из-за своего заикания, да еще любви хорошо пожить, счел за благо посвятить себя педагогике. Он был холост, обладал небольшим капиталом, носил бриллиантовый перстенек на пальцы и ничего на свете так не любил, как вкусно поесть и выпить. Со своими коллегами он общался только в стенах школы, остальное же время предпочитал проводить в обществе холостых жуиров, коммерсантов и офицеров местного гарнизона, дважды в день наведывался в ресторан при лучшей гостинице города и состоял членом клуба. Если часа в два или три ночи он встречался на улице с кем-нибудь из старших учеников, лицо его немедленно пухло и наливалось кровью. Он собирался с силами, произносил «доброе утро» и этим все ограничивалось. Гано Буденброк понимал, что его бояться нечего. Да к тому же господин Балерштек почти никогда его не спрашивал. Он слишком часто встречался с дядей этого ученика, христианом, в обстановке, явно свидетельствовавшей о слабостях рода человеческого, чтобы вступать с племянником в какие-либо конфликты. и так повторил он, оглядев класс, еще раз слабо потряс в воздухе рукой, украшенной бриллиантовым перстеньком, и заглянул в записную книжку. «Перлеман!» «Обзор!» С одной из скамеек поднялся Перлиман. Что он встал, трудно было даже заметить. Он был одним из самых низкорослых, этот успевающий ученик. «Обзор!» Тихо и чинно проговорил он, с боязливой улыбкой вытягивая шею. Книга Иова состоит из трех частей. В первой описывается жизнь Иова до испытания, неспосланного ему Господом. Глава 1 стихи от 1 до 6 Во второй говорится об упомянутом испытании и о том, что в связи с этим произошло. Глава «Достаточно, Перлеман!» прервал его господин Балерштед и тронутый угодливой робости ученика поставил ему хороший балл. «Хейнрице, продолжайте!» Хейнрице принадлежал к тем рослым балбесам, которых ничто на свете не интересовало. Он засунул в карман складной ножик, который только что разглядывал. Шумом поднялся с места, нижняя губа у него отвисла, и откашлялся густым, хриповатым, совсем уже мужским голосом. Все были недовольны, что он сменил Тихоникова Перлемана. Покуда тот говорил, можно было о чем-нибудь помечтать и понижиться в теплой комнате под убаюкивающее шипение газовых лам. Мальчики еще чувствовали себя усталыми после воскресенья. В это холодное мглистое утро все, стуча зубами и вздыхая, выбирались из теплых постелей. Как хорошо, если бы маленький Перлиман тихонько бормотал что-то до конца урока. Хейнрице же обязательно начнет припираться с учителем. «Я отсутствовал, когда это проходили», — буркнул Хейнрице. Господин Балерштед припух, помахал в воздухе своим слабым кулачком, заработал губами и, вскинув брови, уставился в лицо юного Хейнрице. Налившаяся кровью голова учителя тряслась от страшного напряжения. Наконец он выдавил из себя и так. Только ему это удалось, и все пошло как по маслу. «Мало того, что вы никогда не знаете урока, — продолжал он уже плавно и легко, — но у вас всегда на какая-нибудь отговорка. Если вы были больны прошлый раз, то у вас, тем не менее, было достаточно времени наверстать пройденное. И к тому же раз в первой части говорится о жизни о водоиспытания, а во второй об испытании, то право же по пальцам можно высчитать, что в третий речь будет идти о том, что стало с ним после перенесенных бедствий. Но у вас нет интереса к учению. Вы человек слабый и всегда еще стараетесь оправдать свою слабость и как-нибудь да выгородить себя». «Заметьте, Хейнрица, что пока вы не одолели в себе этой слабости, вам не удастся нагнать класс и выправить отметки. Садитесь!» «Вассерфогель, продолжайте!» Хейнрица, толстокожий и упорный, шумом и грохотом опустился на свое место, сказал какую-то дерзость соседу и опять вытащил из кармана ножик. Встал, Вассерфогель, курносый, с воспаленными глазами. Уши у него стояли торчком, а ногти всегда были обкусаны. Пескливым голосом он закончил обзор и начал рассказывать об Иове, жившем в земле Уц, и о том, что с ним случилось. Перед Вассерфогелем лежала раскрытая Библия, заслоненная от учителя впереди сидящим учеником. И он читал по ней с видом полнейшей невинности. Потом уставлялся в одну точку на стене, как бы припоминая что-то, и опять читал, нарочно запинаясь, покашливая, исходу переводя библейский текст на довольно беспомощный современный язык. В этом мальчике было что-то необыкновенно противное. Но господин Валлерштедт похвалил его за прилежание. В Ассарфогеле жилось весьма недурно. Большинство учителей не по заслугам хвалили его, желая доказать как самим себе, так и другим, что безобразная внешность ученика не может подвигнуть их на несправедливость. Урок «Законы Божия» продолжался. Было вызвано еще несколько молодых людей на предмет проверки того, что они знают о жизни многострадального Иова в земле Уцс. Иготлиб Касбаум, сын разорившегося коммерсанта Касбаума, удостоился, несмотря на неблагоприятные обстоятельства в жизни его семьи, отличной отметки, так как сумел с точностью установить, что у Иова было тысяч овец и 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослов и очень много слуг. Затем ученики получили разрешение раскрыть Библии по большей части уже раскрытые, и стали читать дальше. Когда встречалось место, требующее разъяснения господина Валерштеда, учитель припухал, багровел, выдавливал из себя и так, и после этой подготовки прочитывал маленькую лекцию по спорному вопросу, сдобренную общими рассуждениями о морали. Ни одна живая душа его не слушала. В классе водворялось сонливое спокойствие. К концу урока жара от непрекращающейся топки и газовых ламп заметно усилилась, а воздух от дыхания и пота двадцати пяти тел был уже в достаточной мере испорчен. Духота, тихое жужжание ламп и монотонный голос учителя нагоняли сонный одырь на скучающих мальчиков. На парте Кая графа Мельна, кроме Библии, лежала раскрытая книга непостижимые и таинственные приключения Эдгара Аллана По. Он читал ее, подперев голову своей аристократической и не слишком чистой рукой. Гано Буденброк сидел, откинувшись назад, и, полураскрыв рот, смотрел сонными глазами на свивающиеся в какую-то черную массу строчки и буквы книги Ова. Временами вспомнив мотив Грааля, Или шествие в собор Он медленно опускал ресницы Чувствуя, что горло его подкатывает комок А сердце его билось в мольбе Только бы не было конца Этому безопасному и мирному уроку Но ход вещей оставался неизменным И пронзительный звонок смотрителя, огласивший коридор Вывел из сладкой дремоты 25 подростков На этом кончим, объявил господин Балерштетт и велел подать себе классный журнал, где поставил свою подпись в знак того, что урок состоялся. Гано Буденброк захлопнул Библию, нервно зевнул и, дрожа всем телом, подтянулся. Когда он опустил руки и расслабил мускулы, ему пришлось торопливо и не без труда вобрать воздух в легкие, чтобы заставить нормально биться свое на миг замершее сердце. «Сейчас будет латынь». Он бросил молящий о поддержке взгляд на Кая, который, казалось, вовсе не заметил конца урока. Так он был погружен в чтение. Затем вытащил из сумки Овидия в переплете под мрамор и отыскал стихи, которые были заданы на сегодня. Нет, теперь уж нечего и думать, затвердить эти черные, испещренные карандашными значками, и через каждые пять стихов перенумерованные строчки, так безнадежно, темно и загадочно смотрящие на него. Он и смысл-то их едва понимал. Где ж ему было хоть одну из них удержать в памяти, а уж в тех, что были заданы на сегодня... Не мог разобрать и трех слов. «Что значит «желуди», которые падали с раскидистого дерева Юпитера?» В отчаянии обратился он к Адольфу Тоттенхаупту, что-то записывавшему в тетрадь. «Чепуха какая-то! Лишь бы сбить человека с толку!» «Как?» — переспросил Тоттенхаупт, продолжая писать. «Желуди?» — С дерева Юпитера. Значит, это дуб. Я, по правде говоря, и сам хорошенько не знаю. — Подскажи мне, Тоттенхаупт, если меня вызовут, — попросил Гано и отодвинул книгу, затем, хмуро взглянув на первого ученика, кивнувшего ему небрежно и не слишком обнадеживающе, вылез из-за парты.